Выслушав рассказ, я сказал: "Сколько народу перестреляли, так ведь крови на полу должно быть очень много". На это моё замечание кто-то из товарищей, кто именно не помню, объяснил, что к ним в команду присылали за людьми, и вся кровь была смыта. В этот раз беседовать больше мне не пришлось, так как нужно было идти на караул. Отбыв дежурство, я вернулся в казарму, и тогда мне объяснили, что вероятно нам придётся идти на фронт. Я сказал, что на фронт не пойду так как не рядился на это, а рядился только служить в королевской команде при доме особого назначения. Поговорив немного об этом, снова свели речь про убийство царя и его семьи. Находившийся в это время в казарме шофёр Люханов объяснил, что всех убитых он увез на брозовом автомобиле в лес, добавив, что кое-как выбрался. Темно до пеньки по дороге. В какую сторону были увезены убитые и куда девали их трупы, ничего этого Люханов не объяснил, а я сам не спросил. Тогда я заинтересовался ещё узнать, как вынесли убитых из дома, полагаю, что опять-таки при перевозке окровавленных тел должно оставаться много кровиных следов. Кто-то из команды, кто именно не помню, сказал, что вынесли трупы через чёрное крыльцо во двор, а оттуда на автомобиль, стоявший у парадного крыльца. Говорили, что тела выносили на носилках. Сверху тела были чем-то закрыты. Сведы крови во дворах заметали песком. В течение 18, 19, 20 и 21 числа июля, как из помещений, занимаемых царской семьёй, так и из складов и амбаров возили на автомобиле царские вещи. Возом вещей распоряжались два молодых человека помощники Еровского. Вещи возили на вокзал так как уже советское начальство решило покинуть Екатеринбург ввиду приближения чехословаков. По поводу убийства царской семьи мне ещё передавал австриец по имени Рудольф, прислуживавший коменданту, что комендант в ту ночь предупреждал его, чтобы он не боялся, если услышит что-нибудь ночью. Охранник Филипп Полегевктович Проскуряков так же родом из Сихерского завода. Пошел в охрану из-за жалования. Был в составе охраны до последнего момента и ушел вместе с другими охранниками на фронт, но сбежал оттуда и вернулся в Екатеринбург, где был разыскан агентом Алексеевым. Так записано его объяснение у Алексеева. Я, агент уголовного розыска Алексеев, расспрашивал задержанного Филиппа Проскурякова по обстоятельствам дела, причем он, Проскуряков, отвечался полным незнанием чевалеба по данному делу, объяснив, что он на охране Ипатьевского дома, где помещался царь с семьёёй, совсем не был и ничего по этому делу не знает. Был он мобилизован в числе других на охрану Ипатьевского дома, на дорогу сбежал и на охране не был. При дальнейшем же допросе его на следующий день, 22 февраля, с предъявлением Павлу Спиридоновичу Медведеву, который уличил его в его что он дал несправедливое показание о том, что он не был в охране ипатерского дома, и что он, Филипп Проскуряков, был до конца пребывания царя с семьей на охране этого дома — он, Проскуряков, изменил свое первоначальное показание и объяснил, что он действительно был на охране ипатерского дома, где находился царь с семьей, но ничего по делу не знает, и где находился царь и его семья, ему неизвестно. Живы они или нет, не знают. При расспросе далее обо всех подробностях пребывания его на охране в доме Ипатьева он Проскуряков ещё уклонялся от дачи каких-либо существенных сведений по делу и наконец подтвердил лишь то обстоятельство, что Павел Медведев вечером какого числа не помнит, незадолго до оставления большевиками города Екатеринбурга приходил в второе помещение, где находилась охрана дома, и в числе охранников был он, Проскуряков. И предупреждал охрану, что в эту ночь будут выстрелы, чтобы они не тревожились и были в то же время наготове на всякий случай. Причем сказал, что в эту ночь будет расстрел семьи. Что происходило в эту ночь, он про Скуряков не знает, так как после прихода Медведева лег спать на печь в корольном помещении и проспал всю ночь. Утром слышал от красноармейца Андрея Старкова, что семью увезли из дома. При последующем расспросе Проскуряков ещё изменил своё показание в последней части и объяснил, что слышал от костнармейцев, бывших на охране дома, что царя Николая II и его семью расстреляли и увезли куда-то на автомобиле. При этом Проскуряков объяснил, что сам он Николая II и его семью тогда не видал, действительно ли они расстреляны и вывезены, не знает, трупов он их не выносил и кровь замывать в комнате расстрелов в числе других лиц не ходил.